Как у всякой жрицы, рот ее был создан для тайн. Однако он оставался серьезным, а не лукавым, как иногда бывает. Хотя сам я, конечно, не мог видеть этого, но люди говорили, что мы с ней похожи. Особенно приятно было слышать, что мне достались ее глаза. Конечно, мои-то казались из-за загара более голубыми, и подбородок был мой собственный, ну, может быть, отцовский. Но тогда... Как давно это было! Я видел в ней прежде всего жрицу, к которой никто не смеет подступиться с расспросами. Богиня словно бы вооружила ее, поэтому, если бы она объявила мне, что отец мой хромой перегонщик Фиест, составлявший благовонные отвары для ее купания или свинопасы из далеких гор, позор даже не коснул ее, только меня. Она подвела меня к священному дубу, остановилась, и я увидел возле ног ее камень. Я знал его. Камень этот я отыскал еще мальчишкой, когда вместе с Декси мы на цыпочках пробирались вглубь рощи, подбадривая друг друга под неотступным взглядом деревьев. Живущие здесь дриады так пристально глядят тебе в спину, как не бывает в других лесах. «Старую!» Серую плиту положили здесь в качестве алтаря, должно быть, когда Зевс впервые поразил эту землю. Я ни разу никого не встретил в роще, а вот свежий пепел, словно после жертвоприношения, находил нередко. Зола виднелась на плите и сейчас, она казалась даже теплой. Я подумал, не мать ли моя побывала здесь? Быть может, ей явилось здесь некое предзнаменование, о котором она теперь хочет мне поведать. Я повернулся к ней, ощущая, как по рукам побежали мурашки. «Ты сэй — сей, проговорила она. Услышав хрип отцу в голосе матери, я удивленно посмотрел на нее. Она моргнула, и я увидел на глазах ее влагу. — Не сердись на меня! Не я так решила! Я поклялась твоим отцу клятвой, которую не посмеют нарушить сами боги, а уж тем более я. Я поклялась самой рекой, имеется в виду Стикс, подземная река в царстве Аида, мертвых, и дочерьми ночи, дочери богини Никты, Иида, богини Раздора, Апата, богиня Обмана, Немесида, богиня мщения. Не открывать тебе, кто ты такой, пока не сумеешь самостоятельно поднять этот камень. На мгновение сердце мое подпрыгнуло. Царственная жрица не станет принимать подобных обетов по требованию низкого человека. Потом я поглядел снова и понял, почему она плачет. Она с трудом проглотила слезы, и я даже услышал звук. Под этой плитой погребены доказательства, которые он оставил для тебя. Он велел, чтобы я испытала тебя в шестнадцать. Но тогда я увидел, что твой срок еще не пришел. Ну, а теперь я должна. Слезы бежали по ее лицу, и мать стерла их рукой. Немного погодя, я сказал. — Очень хорошо, матушка. Прошу тебя, сядь там и не смотри на меня. Она отошла, я снял браслеты. Кроме них, выше пояса на мне ничего не было. Я ходил без одежды в любую погоду, чтобы быть крепче. Увы, — подумал я, — особой пользы мне это не принесло. Согнувшись над камнем, я принялся рыть руками, пытаясь нащупать нижнюю кромку. Надеюсь, что с другого края он будет тоньше... Я освободил камень со всех сторон, по собачьей отбрасывая землю. Но другой конец плиты оказался еще толще. Поэтому я вернулся назад, широко расставив ноги, запустил под камень пальцы и потянул. Плита даже не сдвинулась с места. Я остановился, задыхающий сын, надломленный, будто едва объезженный конь, вдруг обнаруживший, что колесница так осталась позади него. Я потерпел фиаску, еще не приступив к камню. Задание это было бы по силам, разве что молодому Малею, рослому, как медведь, или же Гераклу, зачиная которого, Зевс продлил брачную ночь на трое суток. Это было задание для сына Бога. Я теперь все понял. Должно быть, среди богов все бывает, как у людей. И даже законный сын бога может пойти в мать. В жилах моих одна часть и хора, к девяти частям человеческой крови. И хор — жидкость, текущая вместо крови в жилах бессмертных. Камнем этим бог испытует меня. И отвергает. Я вспомнил все, что вынес и претерпел. С самого начала мои старания ничего не стоили, и мать моя плакала от стыда. Я впал в ярость, и, уцепившись за камень, принялся гнуть его скорее, как зверь, чем человек, ощущая, как трещат мои сухожилия и кровоточат пальцы. Я забыл даже про мать пока не услышал топот бегущих ног, шорох юбки и голос, приказывавший мне «Остановись!» Я вернул к ней покрытое потом лицо. Во мне бушевал такой гнев, что я закричал на нее, словно на простую крестьянку. «Я же запретил тебе подходить!» «Неужели ты обезумел, Тесей?» — спросила она. «Ты себя убьешь!» «Почему бы и нет?» — отвечал я. «Я знала, что из этого выйдет». Вскрикнула она и приложила руку ко лбу. Я молчал, потому что почти возненавидел ее, мать проговорила. Ему следовало довериться мне. Да пусть я и была тогда очень молода. Потом она увидела, что я остановился, и смотрю на нее, и закрыл рот двумя пальцами. Я повернулся, чтобы уйти, и вскрикнул от боли. Не заметив того... Я надорвал мышцу спины. Мать приблизилась и ласково ощупала меня, но я глядел в сторону. — Тесей, сын мой! — проговорила она с мягкостью, едва не победивший меня. Мне пришлось стиснуть зубы. — Ничто не запрещает мне сказать тебе это. Не я заставляю тебя страдать. И, по-моему, я имею право судить об этом. Она умолкла глядя через проеху в дубовой листве на Синее море. А потом произнесла. Береговые люди были невежественны. Они думали, что вечно живущий Зевс умирает каждый год. Но, по крайней мере, они понимали, что некоторые дела следует предоставить женщинам. Мать умолкла на миг и заметила, что я лишь жду ее ухода. И она отправилась прочь. Я повалился на землю. Черная почва, пропитанная весенними запахами и усыпанная веками падавшими на землю листьями, поглотила мои слезы. Дубра Зевса не подобает восставать против богов. Только что я сердился на Посейдона ради каприза, сломавшего словно палку мою гордость и швырнувшего ее озимь. Однако спустя некоторое время я осознал, что Бог не причинил мне вреда, а скорее облагодетельствовал, и обижаться на него было бы высокомерием, недостойным благородного мужа, которого не должны смущать ни жестокости врага, ни доброта друга. Поэтому я, хромая, отправился домой, прямиком в горячую ванну, о которой успела позаботиться моя мать». Потом она растерла меня маслом, благовонными травами, но мы с ней не разговаривали. Две недели я не мог бороться, и сказал юношам, что упал со скалы. В прочих же отношениях жизнь моя шла, как и прежде, только вот света больше не было. Те, с кем случалось, подобные поймут меня. Смею сказать, таких будет немного, ибо в подобном состоянии муж легко умирает». Ну, а когда человек очутился во тьме, есть только один бог, которому он может молиться. Раньше я никогда не выделял среди богов Аполлона. Конечно, я всегда молился ему, прежде чем натянуть тетиву на луки или струну на лире, А когда охотился, не скаредничал за счет его доли. Аполлон то и дело даровал мне целые суммы добычи. Бог этот глубок... И знает все мистерии, даже женские. Но он истинный и благородный, эрин И лучше помнить об этом, дабы не обидеть его. Аполлон не любит, когда в присутствии его проливаются слезы. Так и дождь едва ли приятен солнцу. Тем не менее, он понимает горе. Принеси ему свою скорбь в песне, и он заберет ее. В небольшой... Лавровой рощице, неподалеку от дворца, стоял его алтарь. Я каждый день приносил Аполлону дары и играл перед ним. Вечерами в зале я пел только о войне, но здесь, оставшись один перед Богом, я пел о печали, о юных девах, принесенных в жертву перед свадьбой, о владычицах сожженных городов, оплакивающих своих павших супругов. Пел старинные песни берегового народа, сложенные о юных героях, Которые, даже зная о назначенной из за этой смерти, целый год любят богиню. Но нельзя же все время петь. И тогда печаль вновь наваливалась на меня, словно зимнее облако, обремененное снегом. В те дни я не мог выносить людей, и, взяв собаку и лук, уходил в горы. Как-то летом, цели с мелкую дичь и, всякий раз подбирая свои стрелы, я зашел очень далеко. В тот день ветер обманывал меня, и мне удалось добыть лишь одного зайца. На закате я был еще на вершине, и, поглядев вниз, увидел, как тень горы тянется к острову. Над склонами предгорий, укрытыми сумраком и деревьями, поднимался голубой дымок трезена. Сейчас в домах наполняют светильники». Но наверху птицы еще исполняли негромкую вечернюю трель, и глубокий свет вычерчивал края каждой травинки. Я поднялся на голую округлую вершину хребта, куда утром падают первые солнечные лучи, Там устроен алтарь Аполлона. По обе руки виднелось море, на западе горы, высеящиеся над Микенами, дом жрецов как и небольшое святилище, где хранятся священные предметы, был сложен из камня, потому что ветер на вершине силен. Под ногой пружинили вереск и чебрец, а за алтарем было одно лишь небо. Мрачное настроение не отпускало меня. Я решил не ужинать в зале, чтобы не поссориться с кем-нибудь и не завести врагов. Возле Гавы не жила девица, которая могла бы вытерпеть меня, к чему обязывал ее род занятий. С алтаря поднимался последний сизый дымок, и я остановился, чтобы приветствовать Бога. Подстреленный заяц все еще оставался в моей руке. Я решил, не буду разрезать его, не стоит скупиться перед ополоном Пусть Бог получит всю добычу, ведь он достаточно часто посылал мне дичь ни за что. Алтарь. Чернел на фоне светлого заката, отливавшего желтой примулой. Вечернее жертвоприношение догорало на нем, и запах опрысканного вином сожженного мяса висел в воздухе. В доме жрецов было тихо. Ни огонька, ни дымка они, может быть, отправились за дровами или водой. Вокруг ни одного человека, только тусклый свет и великая синева во все стороны. Горы, море и острова. Пустота эта встревожила даже моего пса. Шерсть на его загривке встала дыбом, и он заскулил. Вечерний ветерок тронул тетиву моего лука, и она отвечала ему тонким и странным гудением. И вдруг я почувствовал себя таким одиноким, словно муравей, тонущий в реке. Я бы отдал все, что угодно, лишь бы увидеть какую-нибудь старуху с вязанкой хвороста, просто что-нибудь одушевленное. Но во всем этом просторе не было никакого движения, лишь лук мой пел комариным голосом. Волосы зашевелились у меня на затылке, дыхание остановилось, и, словно затравленный зверь, я бросился вниз по склону, продираясь сквозь лес, пока чаще не пригодило мне путь. Наконец я остановился, волосы дыбом, как у пса, и услыхал голос, говорящий мне прямо на ухо. «Не опаздывай сегодня, иначе не услышишь кефары». Я знал этот голос. Он принадлежал моей матери. Знал и слова. Она произнесла их сегодня утром, провожая меня на охоту, я ответил ей тогда, не задумываясь, обратившись в мыслях к собственным бедам, и сразу забыл обо всем. Теперь память возвратилась с далеким отзвуком. Я вернулся к святилищу Я оставил зайца на столе приношения, чтобы вы могли отыскать жрецы. Мрак уныния рассеялся, и мне захотелось поесть, выпить вина и оказаться среди людей». Не на спешку, я порядком опоздал. Дед, поглядев в мою сторону, поднял брови, и я заметил, что кифорет, мастер игры на кифаре, уже приступил к еде. Я отправился в дальний конец стола, где он сидел среди знати, и мне позволили сесть возле него. Это был муж средних лет, смуглый и худощавый, с глубоко посаженными глазами и тонкими губами. Он рассказал мне, что явился из Фракии, где служил в святилище Аполлона. Бог запретил ему вкушать мясо и крепкие вина, и кефарят ограничился зеленью и сыром, не излишствуя ни в том, ни в другом, потому что намеревался петь. Его отливающее золотом одеяние, сложенное, лежало поблизости на скамье, и музыкант сидел за столом, завернувшись в чистое белое полотно. Тихий муж, словно ремесленник, рассуждавший о своем деле, как и многие исказители, частью крови своей был обязан береговому народу. За едой мы беседовали о том, как надлежит делать лиру, как выбирать черепаховый панцирь, натягивать поющую шкуру, как вставлять рога. Лира, сделанная мной после того разговора, Оказалось настолько хорошей, что я пользуюсь ею до сих пор. Потом со столов убрали. Слуги отерли нам руки отжатыми полотенцами, прежде намочив в горячей мятной воде. Вошла моя мать и заняла свое место в кресле возле колонны. Судя по тому, как приветствовала на Кефареда, можно было понять, что он уже пел для нее наверху. Слуги спустились в зал, чтобы поесть и послушать. Дед приказал поднести сказителю его кефару и предложил начинать. Тот надел на себя синие облачение. Украшавшие ткань крошечные, золотые солнца в свете факелов вспыхивали огнем, затем углубился в себя. Я остановил молодежь, пытавшуюся заговорить с ним. Перед нами был мастер... Я понял это уже потому, что он не стал есть в певческом облачении, и едва он прикоснулся к струнам, Все притихло вокруг, лишь чесался блохастый пёс. Музыкант начал песню о Микенах, о том, как Агамемнон, первый верховный царь, отнял у берегового народа этот край и женился на его царице. Однако, пока муж воевал, жена возвратилась к старой вере и выбрала другого царя. А когда ее господин вернулся домой, принесла его в жертву богам, не спросив его согласия, их сын, укрытый эллинами, стал мужем, вернулся, чтобы восстановить поклонение небесным богам и отомстить за убитого. Но старая вера, в которой нет ничего более святого, чем мать, была у него в крови, И, совершив правосудие, он обезумел от ужаса. И дочери ночи преследовали его по всему миру. Наконец, едва ли не мертвый, он припал к порогу Аполлона, губителя тьмы, и бог шагнул вперед и поднял руку. Преследовательницы взвыли, как собаки, у которых отняли добычу, и земля поглотила их, освобождая молодого царя. Рудкая была повесть... Почти невыносимая, если бы не конец ее. Когда он закончил грохот кубков, а стол, должно быть, слышали даже в Нижнем Селении. Тут мать моя сделала знак, что хочет сказать свое слово. Дорогой отец, сегодняшним вечером все мы будем гордиться перед теми, кого здесь не было. А теперь... Пока певец охлаждает свое горло напитком, не попросишь ли ты его присесть с нами и поведать о своих странствиях? Я слыхала, что он изведал мир до его пределов. Конечно же, дед согласился. И кресло сказителя передвинули. Я же отправился во главу стола, и мне поставили стул возле колен матери. Сказитель опустошил кубок, и после надлежащих похвал мать спросила, куда лежала его самая долгая дорога. «Без всяких сомнений, повелительница», — отвечал он. «Это было путешествие в землю Гипербореев. Я предпринял его два года назад. Край этот лежит на север, и запад, за столбами Геракла, в том зеленом безбрежном море, что поглотила Атлантиду. Аполлон, бог-хранитель Гипербореев. В том году они возвели второе кольцо вокруг его великого святилища. Я пел рабочую песню, а они поднимали каменные столбы. Имеется в виду Стоунхендж, культовая постройка II века до нашей эры на юге Великобритании. — Какая же земля? — спросил я, — лежит за спиной северного ветра. — Это остров. Он покрыт лесами, и дожди хранят его зелень, — отвечал он. — Строят там на вершинах холмов и возвышенностях, где не опасны враги и дикие звери. Великая земля для певцов-жрецов Аполлона, стремящихся познать тайны своего бога. И сам я, как жрец, был счастлив там побывать. Фракия моя родная земля. Но Бог велит мне скитаться. Его оракул, услышанный мною на делоссе а это остров, на котором родился Аполлон, послал меня в этот путь. Я должен был петь Богу, когда по янтарному пути на юг пришли посланцы с дарами». Верховный царь Гипербореев послал их, чтобы сообщить, какую работу задумал он, и попросил прислать жреца из Делоса, сердце всех поклоняющих Сапиану, средоточия Киклад и всего мира. Обратились к оракулу в горной пещере, и он поведал, что должно послать фракийца-певца, подразумевает сорфей. Великий певец и музыкант, сын речного бога Эагра и музыка Леопы, живший во Фракии. Так я был избран. Он рассказал нам о своем путешествии, о холоде, бурях и опасностях. Ветер унес их судно на север от острова. Там корабль едва проскочил между двух белых, как хрусталь плавучих скал, едва не раздавивших его. На дно из скал восседало чудовище о семи семипёсьих головах на змеиных шеях. Я поглядел на деда. Уловив мгновение, когда певец отвернулся, он подмигнул мне. все -таки, — говорил его взгляд, — «наш гость не стал бы клясться в этом». Мать моя спросила, «А каким они построили святилище Аполлона?» «Как принято в тех краях» в виде круга стоящих камней с поперечинами наверху. Внутренний круг воздвигнут в незапамятные времена. Он — символ тайны Полона. Там жрецы посвятили меня в малые мистерии, и мне открылось такое, чего не узнать в наших краях за всю свою жизнь. «Поскольку раскрывать эти тайны нельзя, — проговорила моя мать, — поведай нам о служении. О, она достойна титанов! Эти люди вырубили из камня грубо отесанные блоки величиной с дом бедняка и доставили их за сотни лик, сбрасывая с гор и переправляя через реки. Некоторые из камней провели в дороге не один год. Но когда настала пора их ставить, верховный царь послал за мастерами на Крит без машин, Все люди мира, собравшись вместе, не могли бы стронуть эти глыбы с места. И он рассказал, как этот царь и еще шестеро других, пользовавшихся святилищем, привели на работу всех своих людей. Потребовались все они, хотя без помощи кретян, с их рычагами и воротами, Народу понадобилось бы в два раза больше, и даже эта толпа оказалась жалкой возле чудовищных камней с скопища муравьев возле луна. И тогда я понял, продолжал, аэд, бродячий певец, почему Аполлон послал меня сюда. Критяне знают не все, хотя сами считают иначе. Они умеют поднимать камни, но не вселять отвагу в сердце. Люди боялись, и я понял, зачем им нужен, и воззвал к Богу, и Он даровал мне силу чтобы я смог понять работу и сделать из нее музыку. Я запел хвалу Богу и задал ритм, и тогда семеро царей, их сыновья и приближенные вышли вперед, и потянули во славу Аполлона, возглавив своих людей. Камни медленно поднялись, их основания легли в гнезда, устроенные кретянами, и они стали прочно. Сказитель умолк, и я попросил его напеть несколько фраз из его рабочей песни. Аэт улыбнулся и отвечал, что... Без танцоров пляс не пляшут. Но когда он запел, я увидел, как знатные старики, Ни разу в жизни не бравшиеся за совместный труд, Раскачиваются на своих сиденьях, словно грибцы. Эти его песни были знамениты. Во всех землях, подвластных охейцам, Цари, замыслив великую стройку, посылали за ним чтобы задать ритму работникам и осенить стены удачи. После его смерти искусство это утрачено. Простонародие считает, что камни поднимались по его слову. Настало время наделить его дарами. Дед подарил сказителю красивую брошь. Мать вынесла тяжелый пояс, украшенный золотом, вполне годящийся для царя. Он научил меня столь многому, что я решил сделать ему необычайный подарок. Так я расстался с черным кольцом, одной из лучших своих драгоценностей. Оно было сделано из благородного металла, добытого в далекой земле, тяжелое и столь прочное, что и бронзовый меч не мог оставить на нем следа. Приятно было видеть что мой подарок порадовал его, ведь золото наш гость получил достаточно. Сперва мать, а потом дед, собрав своих людей, отправились спать. Рабы разобрались столы и внесли постели для холостых мужей. Я убедился, что Аэт удобно устроился, и спросил, не нужна ли ему женщина. Он отказался и ответил, что будет спать. Потом я вышел во двор. Ночь была ясной. Возле зубчатого края крыши чернел, закрывавший звезды силуэт часового с копьем и рогом. Позади в зале знатные воины устраивались с пленницами, взятыми мечом или купленными. Желающие компании молодые люди обычным образом искали друг друга. Мимо меня прошла знакомая девушка. Она принадлежала матери и в тот вечер сидела возле ее кресла. Подбежав, я обнял девицу за талью. Она лишь отталкивалась с ладонями. Мы возились, негромко пересмеиваясь, и она сказала, «Будь что будет, но ты погубишь меня». Мы вошли в чертог, как раз когда задували последние факелы. Потом я спросил ее, так чтобы никто не мог услыхать, о чем говорила мать, награждая эда. но она уже придремывала и не хотела просыпаться а посему отвечала, что не помнит».